Я уже испытывал недоумение, спрашивая себя, куда мог з а п р о п а с т и т ь с я Гудбади, как вдруг услышал за своей спиной его голос. Очень рад, ч т о в ы не разочаровали меня, майор Шерман. Я медленно обернулся. Конечно, он опять улыбался своей милой улыбкой, и конечно у него в руке был массивный пистолет. Никто, разумеется, не вечен, сказал он со слепитной улыбкой, но вы, признаюсь, просто на редкость живучи. Переоценивать полицейского вообще-то трудно, но в вашем случае я несомненно дал маху. Сегодня я уже дважды думал, как отделаться от вашей особы, которая не могу не сказать, становилась для меня обузой. Надеюсь, однако, что в третий раз мне придет. Уж если хотите знать, вам бы следовал о убить Марселя. Разве я не убил? Ну и ну, только без эмоций. Надо уметь скрывать свои чувства и не показывать так явно, что вы разочарованы. Он очнулся на короткое время. достаточное, однако, чтобы привлечь внимание тех добрых женщин, но боюсь, что у него перелом черепной коробки и что-то вроде кровоизлияния в мозг. Он может умереть. Гудбади задумчиво посмотрел на меня, но, кажется, пока неплохо держится. Да, он бился насмерть, подтвердил я, а нам что, обязательно надо стоять под дождем. Разумеется, нет. Под дулом пистолета он провел меня в дом. Человек в черном обернулся, но ничуть не удивился, увидев меня. Интересно, когда их успели предупредить о моем бегстве с Хиллера? Жак сказал Гудбади: "Это майор Шерман. Полагаю, что он связан с Интерполом или с какой-нибудь другой столь же никчемной организацией." Мы уже встречались, сказал Жак, осклабившись. А, да, да, да, да конечно. И как я мог это забыть? Гудвуди направил на меня пистолет, и Жак отобрал у меня мой. Он самый, доложил он. Рывком он содрал с моего лица часть пластыря и снова усмехнувшись показал зубы. Бьюсь об заклад, что больно. Не так ли? Не забывайте о выдержке, Жак. Не забывайте о выдержке. Мягко пожурил его Гудбади. Он был по-своему добр. Ведь если бы он был каннибалом, то просто сварил бы меня заживо. А так глядишь лишь голову проломит рукояткой пистолета. Нука, подержите его под прицелом. Он отложил свой пистолет в сторону. Должен признаться, что никогда не питал любви к оружию. Грубая, шумная вещь, никакой утонченности. То ли дело повесить девушку на крючок, сказал я, или заколоть вилами. Ну, ну, ну, не будем расстраиваться. Он вздохнул. Даже лучшие из ваших людей действуют так неуклюж, так прямолинейно. Признаюсь, я ожидал от вас большего. У вас, друг мой, такая репутация, а вы здесь ее совершенно не оправдали. Делали ошибку за ошибкой, считаете, что провоцируете людей на известные поступки, а на самом деле просто досаждаете им. Допускаете, чтобы вас видели там, где не надо. Дважды приходили в дом Клема и без всяких предосторожностей. Вы таскаете из карманов записки, которые были приготовлены специально для того, чтобы вы их получили. Кстати, при этом совсем не нужно было убивать коридорного. Добавил он укоризненно. Вы являетесь среди белого дня на Хиллер, где каждый человек, дорогой мой Шерман, принадлежит к моей пастве. Вы даже оставили свою визитную карточку в подвале моей церкви. Кровь. Только не подумайте, что я с е р ж у с ь на вас за это, мой дорогой. Я и сам подумал о том, чтобы избавиться от а н р и И вы очень мило разрешили для меня эту проблему. А что вы думаете об этой нашей уникальной выставке? Это все копии для сбыта. О, боже т ы м о й сказал я. Неудивительно, что все церкви пусты. Да. но как не ценить такие моменты? Вот, например, эти гири мы измеряем и взвешиваем их и возвращаем часы с замененными гирями. Они уже не совсем те же. У них внутри уже кое-что есть. Их упаковывают в ящики, потом они проходят таможенный досмотр, запечатываются, получают официальное разрешение и отсылаются к, ну, скажем, к определенным друзьям за границу. Моя идея одна из самых удачных. Жак почтительно кашлянул. «Э, вы сказали мистер Гудбади, что очень спешите, а вы, как всегда, практичны. Жак, конечно, вы правы, но мы сперва займемся нашим исследователем, а потом делом. Посмотрите-ка, нет ли кого-нибудь на горизонте? г у д в о д и с брезгливым видом взял свой пистолет, а Жак отправился на разведку. Через несколько минут он вернулся, кивнул, и они велели мне идти впереди. Мы вышли из дома, перешли через гравийную дорожку и через ров по мостику. У массивной дубовой двери г у д в о д и вынул из кармана ключи, и мы все вошли внутрь. Поднявшись по лестнице и пройдя по к о р и д о р у м мы оказались в одной из комнат. Это была очень большая комната, увешанная буквально сотнями часов. Я никогда не видел такого количества часов в одной комнате и тем более таких ценных часов. Это была настоящая музейная коллекция. Все без исключения часы были с маятниками, и некоторые из них огромных размеров, всего лишь несколько часов были заведены, но их дружное тиканье действовало на нервы. Я бы не смог проработать в такой комнате и десяти минут. Одна из лучших коллекций в мире, заявил Гудбади таким тоном, словно сам был ее создателем и владельцем. А может и самое лучшее. И как вы увидите или услышите, они все ходят. Я слышал его слова, но они не доходили до моего сознания. Мой взгляд п р и к о в а л а к себе фигура, распростертая на полу, длинные черные волосы, худые плечи, лопатки, выступающие из-под куртки. Рядом с ним лежали обрывки электропроводки. У самой головы пара обтянутых резиной наушников. Не нужно было быть врачом, чтобы понять, что д ж о р д ж л е м е мертв. Несчастный случай, с сожалением с сказал Гудбади. Именно несчастный случай. Мы этого не хотели. Боюсь, что б е д н я к был очень слаб. Ведь он испытывал лишение многие годы. Вы убили его, сказал я. В известном смысле, да, с технической точки зрения. Зачем? Ну, потому что его высокопринципальная и сестра, которая долгие годы ошибочно полагала, что у нас есть доказательства его причастия. Кубиству в конце концов у б е д и л а его обратиться в полицию, поэтому нам и пришлось временно удалить их из Амстердама, но не так, чтобы это могло огорчить вас. Ха. Боюсь, мистер Шерман, что частичные вы виноваты в смерти бедного мальчика и в смерти его сестры тоже и в гибели вашей прелестной помощницы Мэги. Так, кажется, ее звали. Он замолчал и поспешно отступил, держа в руке пистолет. Не вздумайте только бросаться на меня. Как я понимаю, вам не очень понравился тот спектакль на лугу. Мэги, я уверен, он тоже не понравился. Боюсь, что вашей второй подружке тоже кое-что не понравится. Она должна умереть сегодня вечером. Задел за живое, вижу, вижу, что задело. Вы бы с радости меня прихлопнули, не так ли, мистер Шерман? Он все еще улыбался, но его неподвижные глаза ясно свидетельствовали, что этот человек безумен.